Часть пятая. Глава 23. 2013. Виртуальные друзья. Если Клэре хотелось отправить что-то в бан, то уж точно телевизионную рекламу. Но если она что-то и не могла не смотреть, то эту рекламу. Друзья по Фейсбуку советовали ей записывать телепередачи и потом просто пропускать рекламу или загружать их с потокового сайта. Но Клэр предпочитала смотреть каждую программу в реальном времени со всей рекламой, прямо как мазохистка. Словно вновь и вновь расчесывала незаживший шрам, возобновляя боль. Каждый вечер, вернувшись в свою маленькую квартирку в Уотертауне, Клэр готовила в микроволновке ужин из питы с индейкой и помидором или лапши быстрого приготовления рамен или из риса и жареного яйца. она не смотрела передачи какие смотрели ее друзья по фейсбуку драмы по кабелю получившие все мыслимые награды сексуальные гладко написанные острые которые гарантировали тебе что ты останешься на уровне в социальных сетях и спойлер алерт. осторожно спойлер и виртуальные сплетни вместо этого она смотрела почти с ужасом реалити-шоу с гиалуроновыми домохозяйками дерущимися в дорогих ресторанах или про семьи с двадцатью счастливыми детьми которые проходили через сокрушительные конфликты. Во время рекламы Клэр лежала под бежевым одеялом, а на экране мускулистые подростки уплетали фастфуд, дети и родители радовались приложением к мобильному телефону, резвые малыши бегали в памперсах, растроганные отцы со слезами на глазах наблюдали, как вырастают их дочери, от малышки в детском автокресле до прелестной девочки за рулем. Клэр фыркала при виде таких сантиментов, возмущалась, но все равно немного грустила. Когда-то она была длинноногой студенткой колледжа, изучала английскую литературу и не сомневалась, что станет успешным и довольным жизнью университетским профессором. Но потом позвонила ее мать и в слезах сообщила о положительном анализе. Крошечный узелок в груди даже после удаления продолжал зловредное путешествие по ее телу. И когда Клэр исполнилось 24 года, Ее мать уже лежала в могиле в Бэдфорде, штат Массачусетс, в миле от местного магазина Whole Foods, а Клэр тонула в хроническом горе. Whole Foods Market Inc. Американская сеть супермаркетов, специализирующихся на продаже органических продуктов питания. Ее отец погиб в автомобильной аварии, когда она была такой же годовалой малышкой в памперсах, что постоянно появлялись в рекламе, которую она теперь смотрела вечерами одна. Клэр пережила в совсем юном возрасте ошеломительную реальность одиночества. Бойфренды появлялись и пропадали. Никто из них не остался, хотя она считала, что с одним из них у нее была любовь. Может, и с двумя. Теперь ей стукнуло 30, Ее школьные подруги вышли замуж либо обзавелись постоянными партнерами. Они рассеялись по всей стране, а то и по всему миру. Она поддерживала связь с ними через социальные сети, а не по телефону, не говоря уж про древний ритуал личных встреч. Она следила онлайн за их красочной, веселой, но такой старательно самоуничижительной жизнью. Она читала статусные сообщения типа «Да, это верно, у нас найдется булочка в печи» и нажимала лайк. Хотя иногда испытывала ревность и пустоту в душе. Она смотрела на снимки своих беременных подруг на пляже в объятиях мужей и ставила лайк. Она открывала ноутбук, смотрела на новорожденных, крошечных, сморщенных и читала все комментарии. Так счастливы за тебя, Дженна. Боже, он великолепен. И ставила лайк. Добавляла собственное: поздравляю. Она просматривала селфи бывших одноклассниц, отдыхавших с детьми в Коста-Рике или на Гавайях, и погружалась в странную смесь из зависти и радости за них. Потом она включала телек и смотрела, как семьи пьют горячий шоколад, дерутся, выбирают косметику, как отцы отдают ключи от автомобиля своим дочкам, только что получившим водительские права. И думала только о том, как она скучала по своей матери. В ее комнате стояли ряды книг, написанных Гуру и прочими советчиками. Они советовали ей, что она должна искать причины в себе, медитировать, благодарить судьбу, считать свои удачи и записывать в журнал благодарности. Клэр так и делала. Но потом поняла, что ее диплом по английской литературе, выданный небольшим гуманитарным колледжем Коннектикута, давал ей право лишь складывать одежду в магазине или работать администратором. А потом поняла, что ей никогда не хватит смелости осилить докторскую программу по английскому и стать профессором. Тогда она взяла деньги из страховки матери — Сняла квартиру в Уотертауне, сменила несколько работ в торговле и социалке и однажды, в 30 лет, оказалась в Дакстанском доме престарелых в должности помощницы администратора. Работа ей понравилась. Ей нравилось проводить каждый день рядом с людьми, близкими, так сказать, к уходу со сцены. Они, по большей части, не демонстрировали ложное смирение и не хотели доказывать, что они счастливы, счастливы, счастливы. И она ценила это. Ей нравилось, что эти старые ворчливые люди кашляли, сплёвывали, брюзжали и не пытались сделать вид, что жизнь удалась. Она охотно помогала старым леди с религиозной регулярностью красить губы ярко-розовой помадой, словно они капитулируют перед своим возрастом, если пропустят хоть разок этот ритуал. Она помогала миссис Эмили натягивать нейлоновые чулки на ноги в синих венах и заботливо застегивала кардиган мистеру Розенбергу. Леди и джентльмены из Дагстонского дома престарелых были единственной причиной, не дававшей Клэр опускать руки. Они все, что осталось у нее в жизни. Ее подруги из школы и колледжа теперь были просто френдами по Фейсбуку ФПФ, новой категории в ее мысленной систематике. Они существовали лишь как виртуальные образы, она не встречалась с ними годами, потому что избегала коллективных сборищ. а их жизнь открывалась перед ней в виде радостных картинок, иногда безумных, но всегда приправленных восклицательными знаками. Она не помнила отца, потому что была совсем крошечной, когда он погиб. Самый живой образ отца представал перед нею на фотографии, которую мать прикрепила к холодильнику магнитом в форме баклажана. Высокий светловолосый мужчина с улыбкой стоял рядом с мамой перед корзинкой для пикника. У них не было шикарной свадьбы. рассказывала мама просто регистрация брака у судьи много лет у нее была мать красивая и добрая она рассказывала ей про отца огорчалась что она единственный ребенок родила тоже единственного ребенка и что у них очень маленькая семья но они живут друг для друга верно ведь и на самом деле это все что им нужно и ее ребенок для нее свет в окошке Ее красивая доченька, наполнившая смыслом ее жизнь. Клэр в детстве была ее красавицей-малышкой. Это правда. Прости, милая, если я тебя смущаю, но это так. Ты вся моя жизнь. И мы с тобой, малышка, завоюем мир. Правда ведь, Клэр? Ох, как бы твой отец порадовался сейчас за тебя. И мы с тобой можем чего-то добиться на этой планете, девочка моя. Мы можем. Ты такая умная. такая талантливая ты добьешься многого когда нибудь и ты уже сейчас моя радость и гордость а потом рак стер ее мать с лица земли и клэр почувствовала себя отчаянно болезненно непостижимо вечно одинокой мама уже не придет домой не позвонит по телефону не приготовит любимое блюдо Мама не скажет ей, что все будет хорошо. И постепенно к самой Клэр пришло странное, пугающее понимание того, что хорошо уже не будет. Никогда. Даже если ее ФПФ будут лазить по горам в Азии, растить идеальных детишек и праздновать романтические юбилеи на далеких островах. Для Клэр ничего уже не будет хорошо. В 30 лет она поняла это, смирилась. Она и не чувствовала потребности в чем то другом. Мужья и дети, любовь и ах, боже, ты посмотри на мою сумасшедшую, но такую прекрасную жизнь. все это пролетело мимо нее. Остались вечера с реалити-шоу и дни, проведенные среди реальных людей, стоящих на пороге смерти. Она любила своих престарелых подопечных, даже тех, настолько близких к краю, что ей казалось чудом слышать каждое утро их приветствие «Эй, Клэр, привет!». Мистер Розенберг рассказывал ей истории о том, как он жил когда-то давно в Квинсе, штат Нью-Йорк, а миссис Вентура каждую неделю собиралась шагнуть на другую сторону, как она говорила. Любимцем Клэр был мистер Бахман Аслан, живший в доме престарелых уже два года. Клэр называла его мистер Бэтмен, он всегда был ласковым, и ей нравилось слушать его рассказы о юности, прожитой в Иране, о его участии в политике и годах, проведенных на войне, о его большой любви. Такие люди, как мистер Бахман, с его шутками, жалобами, болячками, горестями, сожалениями, воспоминаниями, были причиной, по которой Клэр просыпалась каждое утро, съедала сухую затхлую протеиновую плитку и ехала на своей семилетней Хонде из Уоттертауна в Дакстон. Домашний пансионат для престарелых представлял собой нечто вроде объединения дома престарелых и пансионата. Старики могли просто приходить туда и участвовать в разных мероприятиях или жить там по более традиционной модели. Клэр отдавала все свои силы заботе о подопечных. Она была с ними в День Благодарения, была на Рождество. С ними была связана вся ее жизнь. А за пределами Дакстанского пансионата для престарелых Жизнь состояла просто из ФПФ и проклятых реалити-шоу в с телерекламой. Она рассчитывала когда-нибудь записать истории стариков. Особенно воспоминания и истории мистера Бахмана Аслана.